Глава 23. Графиня Лидия Ивановна, очень молодою и восторженной девушкой, была выдана замуж за богатого, знатного, добродушнейшего и распутничайшего весельчака. На второй месяц муж бросил её, и на восторженные её уверения в нежности отвечал только насмешкой и даже враждебностью, которую люди, знавшие и добрые сердце графа,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 и не мешали ей в ведении самых распространённых и сложных придворных и светских отношений. Но с тех пор, как она после несчастья, постигшего Каренина, взяла его под своё особенное покровительство, с тех пор, как она потрудилась в доме Каренина, заботясь о его благосостоянии, она почувствовала, что все остальные любви не настоящие,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 Была огромная монограмма, и от письма пахло прекрасно. Кто принёс? Комиссионер из гостиницы. Графиня Лидия Ивановна долго не могла сесть, чтобы прочесть письмо. У неё от волнения сдевался припадка одышки, которые она была подвержена. Когда она успокоилась, она прочла следующее французское письмо. Графиня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 Аниколекс Александрович только потому, что не хочу заставить страдать этого великодушного человека в воспоминаниях о себе. Зная вашу дружбу к нему, вы поймёте меня. Пришлёте ли вы Серёжу ко мне или мне приехать в дом в известный назначенный час? Или вы мне дадите знать, когда и где я могу его видеть вне дома?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 имеющий в себе элегантность и таинственность, каких не доставало в её личных сношениях.